С этой поры союз Симона Адриансена с хилзондой стал союзом братской любви. Бороздя далекие моря, суда Симона держали курс на Амстердам. Но сам он думал о том великом странстве, какое для всех смертных равно богатых и бедных неизбежно заканчивает крушением что выбрасывает их на неведомый берег. Мореплаватели и географы, которые вместе с ним склонялись над компасной картой, составляя лоции для кораблей, были менее близки его сердцу, нежели странники, бредущие к иному миру долиной человечности. Проповедники в лохмотьях, пророки, подвергшиеся насмешкам и глумлению на городских площадях, вроде Яна, Матиса, одержимого видениями булочника, элеганса, богхольда, бродячего комедианта, которого Симон подобрал однажды вечером, когда тот замерзал на пороге какой-то харчевни, и который служил царству духа, как ярмарочный зазывало. Смирение всех гостей Симона, намеренно тая великую свою ученость, и напуская на себя придурь дабы легче проникнуться бога вдохновением держался бернард тротман в своем старом подбитом мехом плаще когда то любимейший ученик лютера он теперь поносил виттенбергского наставника этого лже праведника который одной рукой ласкает овечку бедняка а другой голубит богача волка и слабодушно завяз между истиной и заблуждением. Высокомерие святых, то, как беззастенчиво они в мыслях уже отбирали богатство у зажиточных горожан и титулы у знати, чтобы распределить их по своему разумению, навлекли на них общий гнев. Праведники, над которыми нависла угроза смерти, или немедленного изгнания, в доме Симона держали совет, подобно морякам на тонущем судне. Но вдали спасительным парусом маячила надежда. Мюнстер, где удалось утвердиться Яну Матису, изгнавшему из города епископа и муниципальных советников, сделался градом Божьим, где впервые В юдоле скорби нашли приют агнцы. Счетно императорские войска надеются сокрушить этот Иерусалим обездоленных. Все бедняки мира поддержат своих братьев. Толпами пойдут они из города в город, отбирая у церкви ее срамные сокровища, не идолов, и прирежут толстомясого Мартина в его грязном логове в Тюрингии, а папу — в Риме. Симон слушал эти разговоры, поглаживая свою седую бороду. По натуре он был человек рискованный, и потому склонен был, не сморгнув, пуститься в благочестивое предприятие, чреватое неслыханными опасностями. Спокойствие Ротмана и шуточки Ганса заставили его отбросить последние сомнения, они успокоили его, как могли бы успокоить на корабле, снявшемся с якоря, во время шторма, хладнокровная выдержка капитана и беспечная веселость Марсового. И когда однажды вечером убогие гости Симона, нахлобучив до самых бровей свои шапки, и, потуже затянув на шее обтрепанные шерстяные шарфы, двинулись по грязи и снегу. Дабы всем вместе добраться до мюнстера своих грез, он проводил их взглядом, исполненным доверием. Наконец, как-то утром, а вернее почти ночью, едва забрежила холодная февральская заря, он поднялся в комнату, где хиллзонда, прямая и неподвижная, лежала на своей постели, освещенная тусклым ночником. Он шепотом окликнул ее, убедившись, что она не спит, тяжело опустился на край кровати в изножье, и, подобно купцу, который обсуждает с женой совершенные за день сделки, поведал ей о совещаниях, происходивших в небольшой нижней гостиной их дома. Разве и ей... Не опостылило жить в этом городе, где деньги, плоти, мирская суета, шутовски выставляют себя на показ, а муки — людские, словно бы увековечены в кирпиче и в камне, в громоздких и никчемных предметах, которые уже не осеняет дух, что до него он решил покинуть, вернее, продать чему пускать по ветру добро, принадлежащее Богу, дом и все, чем он владеет в Амстердаме, и пока не поздно отправиться в Мюнстер, дабы погрузиться в его ковчег, который и без того уже переполнен, но и их друг Ротман, без сомнения, поможет им найти там кровь и пищу. Он предоставил Хиллзонде две недели, на обдумывание замысла, который сулит нищету, изгнание, может быть, смерть, но также и надежду оказаться среди первых, кому откроется царство Божие, две недели жена, — повторил он, — но ни часом более время не терпит. зонда приподнялась на локте. И устремила на мужа глаза, оставшие вдруг огромными. «Две недели уже миновали, муж мой!» — сказала она тоном, в котором звучало спокойное пренебрежение ко всему, что она покидала. Симон воздал ей хвалу за то, что она всегда опережает его на пути к Богу. Его почтение к жене устояло перед ржою будней. Этот старый человек сознательно закрывал глаза на несовершенства, слабости, изъяны, пусть даже и весьма заметные, на поверхности души тех, кого он любил, и видел их такими, какими они были в самой чистой глубине своего существа или хотя бы хотели стать. В жалком обличье пророков которых он принимал под своим кровом, он провидел святых. растроганный с первой же встречи светлыми глазами хилзонды он не обращал внимания на почти недобрую скрытность в очерке ее печальных губ. Эта худая, усталая женщина оставалась для него ангелом. Продажа дома вместе с движимостью была последней удачной сделкой Симона. Его равнодушие к деньгам, как всегда, способствовало его выгоде, ибо помогало избежать ошибок, которые равно совершают и те, кто боится потерять, и те, кто норовит урвать побольше.